Глава 15. Плюсы и минусы. 18 часов 20 минут. Тринадцатый элегантно, не отрывая пальцев от искусно вырезанной косточки, поддвинул по гладкой поверхности тёмного ферзя. Фигура плавно заскользила по доске, сделанной из чёрного дерева и белого нефрита. Интересно, А если попробовать вот так? Нет. Тут он, пожалуй, может подставиться. Противник запросто прорвётся с фланга, слопает коня, а там глядишь, и до мата останется всего два хода. Да, неприятная ситуация. А что скажет сам оппонент? И вот он повернул столик, вращая его вокруг своей оси, и перед ним оказался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 Иуда боялся спросить самого себя, действительно ли он так хочет, чтобы темный ангел перешагнул из мрака в реальность. Безусловно, тринадцатый покривил душой, если бы сказал, что нынешнее состояние ему нравится. Одиночество способно к кого угодно довести до белого колени. Нет. На самом деле, Ивуду тревожило вовсе не это, его страшила расплывчатая неизвестность. Допустим, всё получится, как он и предсказывал, но что тогда произойдёт после? Маломальски внятного ответа на этот вопрос в мечущейся голове тринадцатого не возникало. Любому человеческому существу тяжело заглянуть в пугающую тёмную бездну. в которой как ни стараюсь я при всем желании не увидишь дна. Деревянный щелчок отвлек его мысли. О, он чересчур задумался, выпустил из пальцев фигурку белой лади. Скатившись по гладкой поверхности доски, ладья свалилась на ковер. Наклоняться за ней Иуда не стал, его снова охватила дрожь.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 Если романтический голос видит в этом блудливом стаде множество плюсов, практичный Иуда наблюдает сплошные минусы. Разве они не заслужили всего этого? Конечно, но их судьбы его не волнуют. А вот что случится с ним? Говорят, что люди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 Сплошником пошли фильмы BBC об археологах. Он грыз локти и почему ни один из этих очкариков никак не доберётся до нужного ящика, зарытого под горой. Теперь они добрались. И если он захочет, то запросто может выхлопотать себе с нисхождения подробно страницу за страницей, раскрыв план действий того, кто нашёл книгу.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 У него такая политика: те, кто творит зло, сами губят свою душу, типа им же хуже. Поможет 13-е расследованию, не поможет. Его письма в небесную канцелярию всё так же останутся без ответа. Голос обиделся. Ну и ладно. На обиженных воду возят. Когда всё вокруг заплыхает, Они ещё вспомнят, что могли бы разрешить эту катастрофу одним единственным двадцатиминутным разговором, а будет уже поздно. Вот так-то. Тринадцатый с неожиданной усмешкой поймал себя на том, что мыслит категориями трёхлетнего ребёнка. Пожалуй, прошлой ночью он что-то припозднился с игрой в шахматы. Не время спать. Но глаза слепаются, хоть спички вставляй. Так ли иначе конвейер уже запущен, его не остановить. Скоро он увидит лицо тёмного ангела во всей его красе, когда тот появится перед ним. Хорошо это или плохо, размышлять уже поздно. Тринадцатый прошёл по шёлковым нитям тибриского ковра в спальню. Кровать под балдахином, застеленная чёрными простынями, казалось, дышала свежестью и умиротворением. Не раздеваясь и не снимая обуви, тринадцатый лёг на мягкое одеяло. Некоторое время он смотрел в потолок, после чего неторопливо смежил веки. Он ещё не знал, что выспаться ему не удастся.